Глава 21. Даша внимательно выслушала все, что сказали парни, а потом осторожно переспросила. «Я правильно понимаю, пока вы здесь, кто-то там, снаружи ищет ли существ, затеявших всю эту катавасию, но вам нужно м координировать поиски». «Мне бы не помешало принять в них участие, но хотя бы просто иметь возможность спокойно встречаться со своими осведомителями, не привлекая внимания ни к себе, ни к ним, ни к месту встречи». Озабоченно нахмурился Рассалт залпом, без всякого смакования допил вино и занялся едой. Инициативу перехватил принц. «Вы все правильно поняли, пани Дарья. Нам совершенно не хочется прятаться вечно». поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее выяснить, кто за всем этим стоит и что именно ему надо. Но не сочтите меня трусом. До выяснения в целях разумной предосторожности я буду скрываться в самом безопасном месте 13 миров. Рядом с вами. На этом моменте Сильдавир снова вспомнил, что он котик, тепло улыбнулся, сверкнул своими глазками. Заметив, что бокалы опустили, он тут же это исправил и резко заговорил о другом. А в вашем мире совсем-совсем никого больше не осталось? Только люди? А магии у вас и правда нет? Как же вы тогда выживаете? Ух! озадачилась Даша. У меня крыша едет от ваших прыжков с темы на тему. Никого не осталось, только сказки. Выживаем мы в целом неплохо и без магии. Только, слушайте, а это мысль. Если вашу магическую маскировку могут снять артефактом, может попробовать не магическую? «Это как?» — удивился Рез. «Боевая женская раскраска перед наступлением?» — ехидно усмехнулся принц. «Так она же тоже снимается этим артефактом». «Нет, зачем боевая-то?» Даша отпила вина и придвинула к себе тарелку с пирогами. «Сейчас свободно продаются профессиональные наборы грима. Театрального, для представлений. Там есть накладки, специальные искусственные шрамы, парики, краска для волос, наконец». «Можно попробовать повторить ту внешность, что вы выбрали для маскировки, только наклеить на нее шрамов или бородавок. Будет сложнее узнать, и появится повод дать в морду тому, кто маскировку снимет». Мужчины ушли в глубокую задумчивость. Даже про еду забыли. Сидели таинственно, переглядывались и шевелили бровями друг на друга. А потом рысалт обреченно кивнул. «Все эти чудеса водятся в вашем мире?» Хм. Ну, выбора-то у меня нет. Давайте попробуем профессиональные наборы грима. Дроу произнес это все как набор слов, смысл которого ему непонятен. Что для этого надо сделать? Даша взглянула на часы, вздохнула и с сожалением посмотрела на недоеденный пирог. Для этого надо заканчивать наши посиделки и идти в мой мир прямо сейчас. Разница во времени позволяет. Еще пару часов все магазины и салоны открыты. Пойдем втроем. Надо бы на месте проверить, как ложится грим и прочая маскировка. Но быстро, потому что и вам, и мне завтра рано утром на работу. Мужики переглянулись и тут же подскочили, но принц вдруг вспомнил про вино, решительно взял бутылку и разлил остатки по бокалам. В тринадцатом мире я еще ни разу не был, признался он и пошутил. Страшно. Ничего, я вас спасу. пошутила Даша в ответ, допивая божественный напиток. «Вы правы. Грех такое было оставлять выветриваться. Пойдёмте». А сама с тоской посмотрела на стоящие возле стула туфельки. Проход в Дашину квартиру можно было открыть из ее же комнат в таверне, заодно и переобуться. Но туда еще надо было дойти, и босиком топать через весь трактир все же неприлично. Котик понял ее взгляд по-своему. Распушил хвост, лукаво защурился и уже привычно опустился на колено, чтобы надеть на золушку башмачки. Мужчины галантно пропустили даму вперед, и вся троица быстро поднялась на нужный этаж, прошествовала через Дашину гостиную и подошла к двери в спальню. Девушка озабоченно нахмурилась. Теперь надо было определенным образом нажать на ручку двери, чтобы та открылась не в соседнее помещение, а в другой мир. Даша несколько раз тренировалась, и все было нормально, но с тех пор прошло почти две десятинки. Некогда было освежить навык и проведать собственную жилплощадь, да и надобности особой не было, даже чтобы телефон поставить на зарядку. Магда что-то там намогичила, и мобильник просто перестал разряжаться. Правда, в таверне он питерскую сеть не ловил, на экране все время горел какой-то хитро выкрученный цветочек — фейская мобильная связь. В основном Даша использовала свой любимый прибор как будильник и чтобы музыку перед сном послушать. Радовалась даже, не было соблазна позвонить Костику или в соцсети проверить, как он там. Не удержалась бы, так как ковыряла бы болячку до крови. А тут само как ножом отрезала: ни возможности, ни времени. Даша даже ноутбуксу и верно не стала протаскивать в новую жизнь по этой же причине, от греха. Тем более, что местный планшет-доска вполне обеспечивал ее здешним аналогом Экселя, бухгалтерских программ, а также был связан с изалкиным девайсом для обмена рабочей информацией. Это было невероятно круто по местным меркам. Феи никому не давали доступа в свою сеть. Страхи оказались напрасны. Проход открылся с первой же попытки. «Проходите. Секунду, сейчас свет включу в прихожей». Даша быстро вспомнила, что в квартире все прилично, что в коридоре не должно ничего валяться под ногами, гости не споткнутся, после чего уже спокойно потянулась к выключателю и вздрогнула, когда в кармане вдруг взорвался заполошным пиликанием телефон. Почувствовав, как мгновенно напряглись ее спутники, Даша торопливо включила свет и пояснила. «Не беспокойтесь, это мое средство связи поймало местную сеть. Видимо, накопилось много неполученных сообщений». Она выудила мобильный из кармана и прищурилась на экран. Ого! Телефон мигал и переливался чуть ли не сотней непрочитанных СМС-ок и даже голосовых вызовов. И почти все? От Костика? Сердце ухнуло куда-то в желудок, и там замерло, пропуская удар. В следующую секунду Даша до крови прикусила губу, мысленно рявкнув и обозвав себя идиоткой, и все равно не удержалась. Нажала «Прослушать самое последнее сообщение». дура дура зачем она это сделала ну где где тебя черти носят дарья позвони пока по хорошему прошу давай уладим все по человечески по семейному зачем это демарша тебе не жалко самой рушить все что ты столько лет строила это просто непорядочно если мы расстались это не повод перезвони мне я волнуюсь в конце концов девушка уставилась на мобильный в полном ошеломлении это что Откуда столько претензий? И, конечно, глупая надежда на то, что он тут вдруг все осознал и вымаливает прощение, исчезла мгновенно. Зато стало на редкость неприятно как-то. Да еще и котик за спиной очень явственно напрягся, среагировав на чужой мужской голос. «По-семейному?» — уточнил он вроде даже без зубовного скрежета, но таким особенным голосом котика на чью территорию сунулся наглый чужак. «Это ваш родственник так по вам соскучился?» Даша оглянулась, оценила танец бровей на нахмуренном челе, и ей вдруг стало смешно. Даже гадкое чувство, накрывшее после костяных слов, отпустило. «Угу. Бывший, будущий родственник», — ответила она. «Подождите секунду, я переобуюсь. И деньги местные возьму». «Я же тебя предупреждал уже». Шепотом прорычал Росалт, едва Даша скрылась в своей комнате. «Не нарывайся! Одно ее слово приказным тоном, и ты будешь тут скакать галопом, как ужаленный!» Сказал же, «Помалкивай и держись подальше, а ты как специально лезешь!» «Ты не понимаешь. У вас все женщины опасные. А мне впервые выпала такая возможность — поухаживать за той, одно слово которой может вырубить меня на всю ночь!» Силь весело подмигнул другу, но Рэс его радости разделять совершенно не собирался. «Я даже не знаю, как тебя спасать от собственной жены и от собственного слабоумия с озабоченностью», — буркнул он недовольно. «Не надо меня от жены спасать», — прошептал Сильдавир, улыбнувшись, метнувшийся мимо них из одной двери в другую Даши. «Я держу ситуацию под усцы. «Только коню у тебя не необъезженный», — продолжил бурчать Рэсалт. Я работаю над этим, едва слышно произнес Силь и засиял навстречу появившейся перед ним Даши. Какой интересный стиль! Но вам идет. Девушка запоздала сообразила, что на взгляд привыкшего к более консервативной моде принца в обтягивающих джинсах и футболке она выглядит не намного приличнее, чем в том свадебном платье из кружев и веревочек. Но переодеваться еще раз было и некогда и глупо. И любимые кроссовки же. Да и вообще они ведь в город идут, а там, таких как она, целое метро, и пялиться скорее будут не парни на местных девушек, а все подряд на зеленых красавцев в кожаных штанах, белых рубахах и жилетках, а Робин Гуд. Блин, как она раньше не сообразила. — А ваши личины можно корректировать? — озабоченно спросила Даша, вешая на плечо сумочку. — Хотя бы цвет кожи можно изменить? Зеленых людей и не бывает. а какого цвета бывают люди уточнил принц уже начиная делать пассы над рысалтом белые как я а еще черные коричневые желтые красные сейчас покажу девушка метнулась в комнату за ноутбуком вот только черных не надо наверное вы и так внимание привлечете в итоге принц помахал руками снял личины и скорректировал цвет кожи у себя и рысалта до очень смуглого При этом он очень недовольно бухтел, что никогда ему не приходилось еще магичить с таким трудом. Вот только на цвет кожи и хватило. Даша тут же вспомнила, что, по легендам, они тут в тринадцатом мире загубили всю магию на корню и даже посочувствовала озабоченному котику. «Ничего. В крайнем случае все решат, что вы ролевики или аниматоры». «В метро и не такие ездят. Пошли». Маскировка на мужчинах продержалась, Ровно до первого этажа. Когда компания путешественников между мирами вышла из лифта, Даша озабоченно охнула. «Наверное, возле двери еще была магия, а тут уже нету», — виновата сказала она, глядя на оливковую физиономию сказочного принца и покосившись на острые уши дроу. «Экзотика». Полметра девчонок точно повиснет на Сельдовире, оценив синющие глаза с необычным разрезом и прочую утонченную красоту черт лица. А графитового блондина сто пудов кто-нибудь попробует втихаря потрогать за органы слуха, накладные или психоперацию сделал. В целом все оказалось не так страшно. Их не задержали менты на улице или дежурные по станции на эскалаторе. Пришельцы не слишком откровенно шарахались от техники и нормально реагировали на всякие местные приспособления, очевидно, решив для себя, что это такая странная магия. Так что из толпы Дашин и сопровождающие не слишком выделялись, тем более что в метро уже начался вечерний час пик, и многим было недоряженных доехать бы до дома и упасть. Но девушки, конечно, оглядывались, особенно на котика. Нутром чуяли принца, не иначе. Котик тоже оглядывался на девушек, а потом ловил взгляд Даши и мило улыбался, словно она его единственный свет в оконце, а все другие просто идут мимо. Рессалт на девушек не смотрел, хотя его уши общественность тоже оценила, и заинтересованных женских взглядов было предостаточно. Еще бы. В другой раз Даша сама полюбовалась бы на фигуристого парня с физиономией канонного чингачгука и эльфийскими лопухами из-под белоснежной скристой прически конский хвост, И ресницы у него. Даже котик в этом проигрывает. А еще редкий ярко-синий цвет глаз у обоих, как контрольный выстрел для тех, кто устоял. Хотя, учитывая разнообразие линз, народ на такое внимание особо не обращает. Короче, очень хорошо, что час пик, давка, все устали и стараются подремать, даже стоя на эскалаторе. А то хоть паранжу надевай на красавчиков. Правда, Дроу толкотней был жутко недоволен, У него взыграли рефлексы телохранителя. Он усиленно оберегал сразу и Сильдавира, и Дашу. При этом еще тихонечко бухтел, что это ваше метро, дурдом и бардак. Столько людей в одной норе — это кошмар. А тот, кто его придумал, — псих. И вообще, откуда в вашем мире столько людей? И почему они все именно сегодня вылезли в это ваше метро? Они каждый день в него вылезают. Шепотом просветила Даша Рысалта. «На работу, с работы». Сейчас еще ничего. Вот через часик будет вообще не протолкнуться. То есть сейчас считается, что протолкнуться можно? Возмутился Дроу, отпихивая одновременно в разные стороны попытавшихся навалиться на принца и Дашу пассажиров. Тогда как же мы поедем обратно? Дождемся где-нибудь в кафе, пока час пик кончится, успокоила его девушка и тут же обругала себя дурой. Еле успела поймать Дроу буквально в охапку и удержать. Из темного тоннеля с диким ревом выкатился огромный зверь, сверкающий фарами глазищами, и доблестный телохранитель едва не кинулся сражаться за своих подопечных с криком: "Бегите все, я его задержу". "Это поезд, он не опасный", проорала девушка в эльфийский лопух. С ужасом понимая, что если бы не помощь принца, чёрта лысого бы она удержала Дроу от сражения с железным монстром. Ну идиотка же. Заранее надо было рассказать. Убедить Рассалта войти в червяка тем более удалось не сразу. Особенно, когда в разъехавшейся двери ломанулась толпа. Так что поехала троица только на следующем поезде. Принцу, наоборот, все было жутко любопытно. Стиснутый с одной стороны Дашей, с другой — бдительным телохранителем, он вертел головой и удивлялся, что в таких больших окнах не видно ничего, кроме темноты. Зачем они тогда нужны? Дроу Нервно и напряжённо зыркал туда же и тихо матерился, что с пещерами сделали изверги и прочие нехорошие люди. Для полного набора впечатлений на сегодня пришельцы со счастливым вздохом, вывалившиеся из метро, получили огромный торговый центр на Сенной, пробег по бутикам, примерку грима у понимающих продавцов и пышечную. С бочковым кофе и стоячими столиками. Это было единственное заведение возле гостинки, где в пятничный вечер оказалось относительно свободно. Принц и тут радовался. Пышки ему понравились. Столики, за которыми надо есть стоя, насмешили. Но кофе котик рискнул отпить только после кивка Ресса, бдительно снявшего пробу со всех трех пластиковых стаканов. Из Дашиного тоже. Профессионал. Он и в пышечный профессионал. Когда они ехали домой, в метро уже было относительно свободно, но это не помешало Рассалту бдить и высказывать свое нелицеприятное мнение обо всем подряд. Зато маскировка возле двери в волшебные миры начала восстанавливаться сама собой, чем порадовала всех троих, напомнив, что не помешало бы восстановить личины, а то от переутомления и обилия впечатлений о них чуть было не забыли. На автоверну уже вернулись два полностью вымотанных зеленых орка и одна не менее уставшая управляющая. Грим, пока тут оставим, наверное. Даша деликатно прикрыла рукой зевок. Завтра уже разберемся, как его наносить.